Несомненно, и еще больше гуронской крови пролилось бы, если бы я пришла окруженная бледнолицами. Я слышала о расщепленном дубе и подумала, что лучше отпустить его с миром обратно в его селение, чтобы он мог оставить там своих женщин и детей. Если он потом пожелает вернуться за нашими скальпами, мы встретим его». Он любит зверей и кости и маленькие ружья. Глядите, я принесла их сюда, чтобы показать ему. Я его друг. Когда он уложит эти вещи с другим своим добром, он направится в свое селение, прежде чем мои молодые воины успеют нагнать его. И он покажет своему народу в Канаде, какие богатства можно добыть здесь теперь, когда наши великие отцы живущие по ту сторону соленого озера, послали друг другу боевые топоры. А я уведу великого охотника. Он нужен мне, чтобы снажать мой дом дичью. Джудит, достаточно хорошо знакомая с индейской манеры говорить, старалась выражаться глубокомысленно, и это удавалось ей лучше, чем она сама ожидала. Зверобой добросовестно служил ей переводчиком и делал это тем охотнее, что девушка старательно избегала прямой лжи. Такова была дань, уплаченная ею отвращению молодого человека ко всякого рода обману, который он считал низостью, недостойной белого человека. Возможность получить еще двух слонов и уже упомянутые нами пистолеты, один из которых недавно вышел из потребления, произвела сильное впечатление на Гуронов. Однако расщепленный дуб выслушал это предложение совершенно равнодушно, хотя еще недавно пришел в восторг, узнав о существовании твари с двумя хвостами. Короче говоря, этот хладнокровный и проницательный вождь был не так легковерен, как его подданные, и с чувством собственного достоинства, которое показалось бы излишним большей части цивилизованных людей, отказался от взятки, потому что не желал поступать по указке дарительницы. «Пусть моя дочь оставит этих двухвостых свиней себе на обед, на тот случай, если у нее не будет дичи», — сухо ответил он. «Пусть оставит у себя...» и маленькие ружья с двумя дулами. Гуроны бьют оленей, когда чувствуют голод, а для сражения у них есть длинные ружья. Этот охотник не может теперь покинуть моих молодых людей. Они желают знать, такое ли у него мужественное сердце, как он хвастает. «Это я отрицаю, Гурон!» С горячностью перебил его зверобой. «Да, это я отрицаю, потому что это противоречит правде и рассудку. Никто не слышал, чтобы я хвастался, и никто не услышит, если вы даже с меня живого сдерете кожу и станете жарить мое трепещущее мясо с помощью всех ваших адских выдумок. Я человек скромный, я ваш злополучный пленник, но я не хвастун». «У меня нет к этому склонности!» «Юный бледнолицый хвастает тем, что он не хвастун», — возразил хитрый вождь. «Должно быть, он прав. Я слышу пение весьма странной птицы. У нее очень красивые перья. Ни один гурон не видывал таких перьев. Но им будет стыдно вернуться к себе в деревню» и сказать своему народу, что они отпустили пленника, заслушавшись пением этой птицы, а имени птицы назвать не сумеют. Они не знают, королек это или пересмешник. После этого молодым людям прикажут ходить в лес не иначе, как в сопровождении матерей, которые будут называть им имена птиц.